Глава первая. День отправления. День начала. «В городе Арерио есть всё, что пожелаешь». Так он сказал мне, когда я был маленьким. «Роскошные юные дамы, разумеется, эльфийки, которые тебе так нравятся, фигуристые богини и, конечно, даже твоя суженая. Если жаждешь туда пойти, ступай!» Тогда я мог лишь зажать свои мечты в одной руке, а в другую держать книгу со сказками. Если правильно разыграешь партию, богатство и слава будут твоими. Наступив туда, хочешь что-то вы или нет, ты будешь затянут потоком истории. Такое уж это место, сказал он, не улыбаясь и не злясь, лишь констатируя факт. Но именно это и даст тебе возможность стать героем, если ты к этому готов. Ступай. Так мне сказал дедушка. Лишь одно я тебе скажу: не подчиняй себя ни чьей-то, ни духа, ни бога. Я помню его слова. Не следуй приказам слепо, решай за себя. Я помню его глаза. Это твоя история. Я никогда не забуду, как он улыбался. Теперь его нет, но я дорожу тем, что он мне говорил. Почему-то эти воспоминания всплывают в голове сами собой, и я знаю, что так будет ещё очень-очень долго. «Эй, малец, его уже видно!» Я выскользнул из дремоты, сопровождаемый шумом повозки, и открыл глаза. Я спал, обняв какой-то тюк, но, услышав голос мужчины, управляющего повозкой, подскочил, чтобы посмотреть. С повозки, поднявшийся на небольшой холм по отличной дороге, меня ожидал прекрасный вид. Челюсть отпала сама собой. «Это Все так говорят, когда видят Арарио впервые, молец!» Мужчина-торговец, управлявший повозкой, посмеялся, когда услышал восторг в моём голосе. «С этой точки дороги главный виновник моего восхищения был ещё очень далеко». Но уже можно было отчетливо разглядеть башенки на стенах. Масштаб вида, который мне открылся, был на совсем ином уровне. Моё деревянское прошлое заставило меня совершенно растеряться. Арарио, город-лабиринт, центр мира, где можно найти богатство, славу и судьбоносные встречи. От возможности увидеть собственными глазами место, ставшее сцены для множества приключений из моих излюбленных историй о легендарных героях, у меня кожа покрылась мурашками. «Спасибо вам большое. Дальше я сам». Поблагодарив доброго торговца, который меня вез, я спрыгнул с тележки, закинул пожитки на плечо и понёсся по дороге, ведущей к невероятному метрополису. «Эй, да гордо ещё ехать и ехать, малец! Ничего, я побегу!» Бросил я через плечо, махая рукой с улыбкой на лице. Потом я повернулся и бросился к городу с холма, подгоняемый неконтролируемым восторгом. Мужчина был прав. Прошло немало времени, прежде чем я оказался с высокими каменными стенами. Я был истощён, едва переводил дыхание, и был весь в поту. Однако, наконец, оказавшись лицом к лицу с каменными стенами, казавшимися исполинскими даже издалека, я ощутил прилив сил. Стены были такими высокими, что задирать голову, чтобы увидеть их вершины, было довольно больно, что лишь добавляло им ошеломляющей величественности. Поскольку это барьер, отделяющий лабиринт от остального мира, высокие мощные стены стоят здесь с древних времён. Я, наконец, пришёл в чувство и принял решение войти в город, присоединившись к длинной цепочке торговцев, повозок и путешественников, змеей, тянущихся от самого города. «Следующий!» Моя очередь наконец подошла, пока я цеплялся взглядом за любого, кто носил оружие и броню. Неловкость и нервозность овладели мной, когда я подошёл к стражникам врат. «У вас есть разрешение на вход?» «А мне нужно нечто подобное?» Когда я, замахав руками, такой фразы ответил на требование документов, Один из стражников, зверо-человек в чёрной униформе, должно быть один из работников гильдии, о я слышал, усмехнулся. «Ну, очевидно, что ты не торговец. Пришёл, чтобы стать авантюристом, правильно?» «Да, сэр!» «Ну, тогда всё в порядке. Сотни, а может и тысячи начинающих авантюристов приходят в этот город, опрашивать всех времени не хватит». Объяснил работник гильдии, приказав повернуться спиной и обнажить спину. «Когда я сделал, как мне было сказано, он поднёс к моей спине похожий на фонарь предмет». «Что вы делаете? Проверяю, есть ли у тебя фауна. Проверка, чтобы вычислить шпионов из других стран». Он объяснил, что этот фонарь реагирует на что-то называемое эхор, но для деревенского дурачка вроде меня он бормотал что-то наподобие заклинания. Когда я уже начал беспокоиться, второй стражник, человек с мечом на поясе, произнёс. «Похоже, в наших рядах пополнение». С первого взгляда было понятно, что он авантюрист. На плече его униформы я увидел пришитую эмблему Присмотревшись, я увидел, что узор на ней изображает голову слона, символ фракции его покровителя, его семьи. В темнокожем бородатом авантюристе было что-то, что выделяло его среди других людей, и я мог это почувствовать. Оказавшись перед авантюристом, человеком, который ведёт жизнь, которой я так сильно восхищаюсь, я ощутил нечто похожее на нервозность. «Так зачем ты пришёл в Орарио? И давай без скучных вещей вроде на жизнь себе заработать. Богатство? Слава? Женщины?» Простое обращение авантюриста, человека, которым я мечтал бы стать, застало меня врасплох, и я выпалил правду. «Эм, я пришёл, чтобы подцепить кого-нибудь в подземелье!» Поначалу глаза мужчины округлились, а потом он заливисто расхохотался, привлекая к нам всеобщее внимание. Впервые я вижу человека, который выложил как на духу, что хочет ворвать красотку в подземелье! Это забавный паренёк!» Я покраснил, осознав, насколько постыдную вещь сказал. «Хошана, ты на службе!» — напомнил ему его коллега из гильдии. «Да ладно, не будь ты таким! Вы, гильдейские, слишком зацикливаетесь на работе!» Продолжая улыбаться, ответил авантюрист и пожал плечами. Работники гильдии авантюристы работают стражниками ворот в парах. Я наконец осознал это, когда краем глаза заметил людей, принадлежавших к разным группам, стоявших в парах. Похоже, проверка была завершена, потому что работник гильдии убрал магический предмет. «Для начала тебе будет нужно пойти в главное отделение гильдии и зарегистрироваться в качестве авантюриста. Там тебе помогут. О, огромное спасибо! Однако, чтобы зарегистрироваться, потребуется фауна. То есть сначала ты должен присоединиться к семье одного из богов». Работник гильдии отшиканил явно заготовленную инструкцию для кандидатов-авантюристы. «Семьи. Организации, устраиваемые богами и богинями, спустившимися с небес. Вступая в договор с одним из богов...» обитатели мира смертных становятся их последователями и получают определённые благословения. Также семья — это люди, которые держатся вместе в хорошие времена и в плохие. Сердце забилось сильнее, когда я вспомнил объяснение моего дедушки. «Есть вопросы? Не упуская возможности, сейчас я открытая книга!» Авантюрист, посмеявшийся над моим ответом, предложил совет, по-доброму усмехнувшись. Ненадолго задумавшись, я встретился с ним взглядом. «Что самое важное для авантюриста?» Плотный, довольно высокий авантюрист ответил без запинки. Найди себе хорошего бога, я бы сказал». Он сложил руки на груди, уверенно кивнув и улыбнувшись. «В этом гильдии тебе никак не поможет и за тобой не присмотрят. Выбрать хорошего бога – это одна из способностей авантюриста. Ну и бог тоже должен иметь подбирать хороших авантюристов. Ну а кроме этого, наверное, удача». «Удача. Ага. Самая важная вещь, которая может понадобиться авантюристу». Потом он добавил. «Удачи, Желторотик!» И похлопал меня по спине. Его улыбка меня порадовала. Я тут же вытянулся, сказав «Да, сэр!» и прошёл сквозь открытые ворота. Меня распирало от восторга, нервозности и нетерпения, когда я пересёк черту, открывшую для меня целый новый мир. Ого! Улицы города оказались куда прекраснее, чем всё, что я могу представить, когда жил за городскими стенами. Прямо за воротами меня ожидала широкая улица, Упорядоченный поток повозок проходил мимо лавочек, устроенных с обеих сторон широкой дороги. Улицы Арарио расстилались вокруг притягательной белой башни в самом центре города, и на них царило такое оживление, которое в отдалённой деревне представить себе невозможно. Я пошёл по широкой улице, волнение окрасило мои щёки. Наверняка каждому, кто бросил на меня взгляд, было очевидно, что я здесь новичок, я не мог не вертеть головой из стороны в сторону и дивился каждый новый для моих глаз вещи. Многие изходивших по улице людей были полулюдьми, и повсюду я замечал авантюристов при оружии и в броне. Глаза блестели при взгляде на изысканных, вооружённых мечами эльфов и дворфов-рыцарей с огромными секирами на спинах. Мимо меня прошла похожая на ребёнка волшебница полурослик в остроконечной шляпе с посохом на спине. В деревне, в которой я рос, были только люди, и иногда я видел зверолюдей, так что разнообразие рас ударило мне в глаза. Шум излучаемой толпой бил по ушам. На ум пришло слово «экзотика». Впервые я собственными глазами увидел город-лабиринт. Каждый вид, каждый звук был для меня в новинку, и это вдохновляло. Не припомню, чтобы когда-нибудь ещё в жизни я был так взволнован. «Что это?» Бесцельно расхаживая по улице, ведущий к северным вратам, я наткнулся на собирающуюся толпу. Я подошёл к человеку, который был с краю. «Простите, а почему здесь собрались люди?» — спросил я. «Семья Локи! Вернулись из экспедиции!» «Семья Локи? Экспедиция?» Молодой парень, который мне ответил, подозрительно посмотрел в мою сторону. «Ты что, в Арарио только вчера оказался? Каким нужно быть деревенщиной чтобы не знать семью Локи?» С явным раздражением на лице парень пустился в разъяснения. «Семья Локи — одна из лучших семей авантюристов в городе. Потому они одни из немногих групп авантюристов в городе, да и во всём мире, которые достойны называться первоклассными авантюристами» и сейчас они возвращаются из экспедиции в глубины подземелья, лабиринты расположенного под городом. Лучшая семья в городе. Услышав эти слова, я не мог сопротивляться желанию присоединиться к толпе и увидеть их хоть мельком. Зрители держали от авантюристов в расстояния, позволяя позволяем свободно пройти, словно боялись приблизиться слишком сильно. Я, наконец, протиснул голову в разрыв толпе и увидел шедших по улице авантюристов, «До этого я видел только проблески на побитой броне». Первым шёл Величественный Дварф-Рыцарь и Эльфийка-Заклинательница, или это была Высшая Эльфийка. Все авантюристы несли тяжёлые рюкзаки, незнакомые мне оружие и посохи блестели в солнечных лучах, они были похожи на отряд героев, триумфально возвращавшихся с поля боя. В каждом из членов этой группы можно было распознать авантюриста с первого взгляда. Я и дня в Арарионе пробыл, а уже увидел сцену, достойную быть в какой-нибудь легенде. Вот он я, толпе, восхищенно смотрю на авантюристов. «Гляньте туда! Золотые волосы! Золотые глаза! Принцесса меча!» Со всех сторон начали раздаваться восторженные голоса. Они принадлежали уже не только простым прохожим, но и другим авантюристам, присоединившимся к толпе. «Принцесса меча?» Я замешкался, но замешательство продлилось все мгновение, потому что я сразу увидел, о ком идёт речь. Длинные золотые волосы и серебристая броня, одинокий меч в ножнах. «Авантюристка прошла мимо прежде, чем я увидел её лицо в щели между людьми, в которую глазел, и я увидел лишь спину девушки, примерно моего роста, чьи волосы блестели, будто бы посыпанные золотой пылью с каждым её шагом. Неужели такая нежная девушка и правда может быть среди группы лучших авантюристов?» Я продолжал впиваться взглядом в поблескивающие золотые волосы, покачивающиеся среди других закалённых бойцов, пока они не исчезли за одним из поворотов улицы. «Принцесса меча!» «А она настоящая принцесса?» Я повторил услышанное имя, шагая среди растворяющейся толпы. Впрочем, я не мог позволить себе наслаждаться видами города вечно. Теперь, когда я оказался в городе, первым делом нужно найти место, в котором я могу остановиться. Это основа любого путешествия. По крайней мере, так сказали мне люди в деревне. Я начал искать недорогую гостиницу, мотая головой из стороны в сторону, и, наконец, набравшись смелости, спросил у прохожих их совета. Я забрал все сбережения из дома дедушки после его смерти, «Это всё, что у меня есть, так что тратить их бездумно я не могу». Дойдя до центра города, я оказался перед просторной величественной площадью, окружавшей белоснежную башню, вход в подземелье. Я остановился перед ней, а потом отправился в восточную часть города, где, как я слышал, находится множество гостиниц. Широкие улицы были забиты броскими зданиями из красного кирпича, но я выбрал деревянное здание в одном из переулков. Здание было обшарпанным двухэтажным, а над входом висела вывеска гостиницы, «Не хотелось бы грубить, но, на мой взгляд, именно так и должны выглядеть дешёвые гостиницы». «Простите», — сказал я, открывая скрипучую дверь. Мужчина средних лет за стойкой оторвал взгляд от буклета, который читал. «Комнату ищешь?» эм, «Да, я хотел бы остановиться ненадолго». «800 варису за ночь». «Еды не предоставляем». «800 варису?» «Насколько же здесь всё дорого? Я и близко к такому готов не был». От людей в деревне я слышал об их походах на местные городские рынки, Они говорили, что места в гостиницах стоят 200 или 300 варису, но, наверное, такого и следовало ждать от арарио. Не просто так этот город зовётся центром мира. И что мне делать? На комнату уйдёт большая часть моих денег, но не думаю, что в других местах будет намного дешевле. За три ночи возьму всего две тысячи. Если что-то не нравится, дверь вон там. Я уставился на владельца, предложившего меньшие деньги, если заплачу за несколько ночей разом. Я согласен. Чё? Он оторвал глаза от буклета и уставился на меня. Я добавил «Спасибо вам огромное», когда он с интересом меня осматривал. После этого владелец заёрзал на стуле, будто ему было неудобно. «Не за что», — сказал он, возвращаясь к чтению. Я взял ключ, который он выложил на стойку и поспешил к своей комнате по лестнице. Комната с замком и ключом. Вот она, городская жизнь. Совсем не то же самое, что жизнь в доме дедушки. В комнате стояла только кровать, но этого мне более чем достаточно. Заполучив комнату по скидке на целых три дня, я заметно обрадовался. Я решил вернуться в город и оставил все свои пожитки, кроме денег в комнате, и спустился по лестнице. «Спасибо! Я ещё вернусь!» — крикнул я человеку за стойкой, выходя из гостиницы. Ответа от него не последовало, но я не обратил на это внимания, набирая скорость, побежав по мостовой. Было одно место, которое я пообещал себе посетить, когда наконец окажусь в Арарио. Воспрашивав прохожих, я узнал, что мне нужно пойти в юго-восточную часть города. Некоторые люди предупредили меня о близости трущоб улицы Дедала, но я без проблем достиг места, к которому стремился. Кладбище с бесчисленными могилами. Публичное место погребения Арарио, называемое первым кладбищем или кладбищем авантюристов. Место упокоения тех, кто пал в подземелье. Когда я шёл длинной цепью лестниц и переулков, никого поблизости не было. Удивившись за количество надгробных камней... Я пошёл в центр кладбища. Наконец, мне на глаза попался чёрный монумент. Он заметно отличался от других надгробных камней, потому что был посвящён героям древних времён. Мои глаза округлились, когда я начал осматривать пятиметровый монумент. Оратория подземелья была для меня как священное писание, когда я был ребёнком. Чудесная сказка о героизме с отсылками на историю, лежащую в самом основании Орарио. Великие герои, появлявшиеся на страницах этой книги, рискуя жизнями, отражали волны монстров, бесконечно полших из подземного мира, и перед могилой героев, которых я так долго идеализировал, я сейчас стою. Имена из истории, которые я знаю наизусть, были вырезаны в чёрном камне, моё тело охватывало пламя каждый раз, когда взгляд скользил по очередному имени. Десятки цветов были оставлены у подножья монумента, даже сейчас эти великие герои получают жесты уважения и восторга со стороны людей. Не принеся ничего с собой, я посетовал на свой недостаток предусмотрительности, а после прикрыл глаза. С этого момента я тоже авантюрист Орарио. Может, я никогда не стану настоящим героем, но, возможно, я смогу приблизиться к миру, в котором обитают эти легенды. Я молча загадал желание под присмотром одного только синего неба над головой.